Глава десятая. Заслон. Когда они, наконец, въехали на территорию заставы, все было кончено. Остатки пограничников сбежали, и, кажется, преследовать их никто не собирался – Диверсантов не видно, а ведь должны были оказать поддержку, ударить в тыл. Ну или во фланг, не суть важно. Что-то подсказывало Виктору, что они сейчас устроят охоту на беглецов. Он бы устроил, ведь цель – укусить советы побольнее. Вначале из машины вылез Кадилов, следом Нестеров. Вообще-то жутко неудобно. Все члены экипажа имеют индивидуальную возможность покинуть танк. и только наводчик должен выбираться вслед за командиром. В случае возгорания это серьезно понижает его шансы на спасение. Оказавшись снаружи, Виктор осмотрелся. Казарма уже полыхала вовсю. Из огня слышалась беспрерывная патронная трескотня, иной раз раздавались весомые такие хлопки, наверное, это разом детонировали несколько патронов, а то и пачки. Так-то пули вязнут в бревенчатых стенах, которые охвачены огнем, но всё ещё достаточно прочная. Только ведь какая-нибудь дура может вылететь и наружу. Конечно, энергия у неё несравнима даже с пистолетной, и с каждым метром будет серьёзно падать. Но если окажешься поблизости, то может и хватить. А ещё гранаты. Если вдруг какая окажется с ввернутым запалом, рванет что твоя гаубица. Так что лучше держаться подальше от пожара». Одни стрелки бродили по позициям, стаскивали раненых в блиндаж, где пограничники изначально устроили перевязочный пункт. Но и охрану приставили, чтобы не наделали каких глупостей. Оно, конечно, маловероятно, так как тут остались только тяжелые. Все, кто мог двигаться, ушли или пытались это сделать, попав под сосредоточенный пулеметный огонь. Но мало ли, раненый боец не мертвый. Другие собирали трофейное оружие и стаскивали его в дом офицерского состава, который потом подожгут. Такого испытания огнём ни одна винтовка не выдержит. Только на металлолом изгодится. А вон и начальника заставы с замполитом уложили на бруствер. Обоим пуля в голову. Однозначно, снайпер. Тут никакой артефакт не поможет. Только на перерождение. Раненых сейчас обихаживает девушка в изгвазданной форме. И судя по тому, как она присела, оглаживая лицо начальника заставы, это его жена. Посидела недолго и направилась опять в блиндаж. Жены комсостава на заставах занимали должности санинструкторов. Обычная практика. Странно, у них на заставе разве нет аптечек? Хотя бы одна для санинструктора не помешала бы. Или у советов совсем туго с артефактами. Так вроде для армии последнюю рубаху отдают, хотя... «Рубаха рубахой, на это высокие технологии». «Платон Федорович, потери большие», — приметив поручика, решил поинтересоваться Виктор. «Слава богу, обошлось. На мой взвод выделили две четверные аптечки, ну и плюс моя личная. Так что только трое щеголяют с царапинами, остальных вылечили и подняли». Говоря это, Верхолетов подбросил на ладонь знакомую коробочку размером с пачку папирос, а затем сунул ее в нагрудный карман кителя». Но Нестеров всё же сумел рассмотреть показатели. «Артефакт – аптечка. Ресурс – 86 из 100. Количество зарядов – 4. Состояние заряда – 0%. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма – не готов к использованию». «Хм. В первый раз вижу непривязанный артефакт», – не скрывая своего удивления, произнёс Виктор. «В войсках их не так много, как хотелось бы». У нас на батальон только пять штук. Привязывать их к определенному человеку неудобно. Вон яркий пример. Верхолетов кивнул на тела начальника заставы из Амполита. Аптечки есть у обоих, а помочь она никому не может. Поэтому эти артефакты изначально изготовили без возможности привязки к кому-либо. То есть они могут оказаться легким трофеем? Есть такое дело, но как по мне, то подобный подход вполне оправдан. Странно, что советы не озаботились подобными для своих пограничников, элита же озаботились, и в распоряжении сан-инструктора имеется четверная, но она уже пустая, а офицерскими она воспользоваться не может. Понятно, в общем. Признаться, я впервые наблюдаю четверную. Мне казалось, что у них ресурс должен быть побольше, а на поверку та же сотня исцелений, только возможность оказать помощь четверым кряду. «Ресурс подразумевает под собой не количество применений, а число перезарядок. Если ты использовал даже одно лечение, после чего артефакт зарядился, ресурс всё одно уменьшается на единицу. Так что предпочтительно артефакт разряжать полностью. И касается это не только аптечки. Чему вас только в училище учат?» «В части касающейся. До этого как-то не доходило», – столикой обида ответил Виктор. «Хм, точно, запамятовал». «О, а вот и наш спецназ подтянулся!» «Спасибо парням, неплохо отработали, иначе потери могли выйти и посущественнее», кивнул поручик в сторону появившейся из леса группы диверсантов в лохматых одеяниях. «Лица все так же прикрыты, так что появись сейчас переодетые большевики». Впрочем, Виктор без труда опознал походку бобра. Тот походя сделал жест, и его бойцы разделились. Трое направились к блиндажу с ранеными большевиками, двое в дом начальника заставы. «Я что-то не приметил, чтобы они хоть как-то себя проявили», заметил Виктор. «Неудивительно. Из танка не больно ты много рассмотришь. Они подстрелили несколько пограничников в окопах, да потом еще и пулеметчика убрали, что зашел нам во фланг, и во время атаки срезал десяток наших. Целое отделение разом. Силен, бродяга. Хорошо хоть аптечки в наличии». «Ну, как тут у вас, товарищ поручик?» — поинтересовался подошедший Бобр. «Нормально, обошлись без потерь. Вы как?» «Погоняли немного пограничников по лесу. Но человек в четыре все же ушло. Хорошо учат большевики погранцов. На совесть. Ну да и мы не лыком шиты», — хмыкнув, закончил Бобр. «А что это за карабин у ваших парней?» — не удержался от вопроса Виктор. «Трое спецназовцев и впрямь были вооружены странным оружием». Первое, что бросается в глаза, это слишком толстый ствол, почти как у гранатомёта. Куцает цевьё и отсутствие верхней планки. В остальном оружие походит на горку. «БК. Бесшумный карабин», – начал пояснять Бобр. «Интегрированный глушитель, патронность тяжёлой дозвуковой пулей. Эффективная дальность выстрела – 200 метров. Можно использовать и обычные винтовочные боеприпасы с уверенной работой на 400 метров». При этом звук выстрела получается довольно громкий, но в то же время рассеивается, и определить местонахождение стрелка по нему достаточно сложно. Ну и, наконец, сам глушитель служит еще и дульным тормозом-компенсатором. Отдача не сильнее, чем у автомата». «Интересное оружие», – не отрывая взгляда от карабина, – произнес Виктор. «Любитель?» – догадался Бобр. «Есть такое дело». «Извини, но секретная разработка». «Более подробную информацию выдать не могу». «Как и дать подержать», – развел он руками. «Понятно», – разочарованно протянул Нестеров. «Стоять!» «Отойди, Ирод, стрельну!» Вдруг донеслось от блиндажа с ранеными. «Э-э, пехота!» Примирительно выставив руки, в одной из которых был нож, немного попятился спецназовец. «Назад!» – скинул автомат второй пехотинец. «Ствол опусти, дура!» выкрикнул другой диверсант, также вскидывая автомат. «Отставить!» – выкрикнул поручик. «Ша парни поддержал его Бобр. «Вы что себе позволяете? Они пленные и раненые!» – возмутился Верхолетов, вперив Бобра яростный взгляд. «Спокойно, поручик, спокойно. Мы не берем пленных на территории противника, если только не нужен язык». «Вы вольны поступать, как вам заблагорассудится, а я убивать пленных не позволю!» – отрезал поручик. «Ты понимаешь, что в войсках НКВД служат только со средним образованием, и каждый потерявший жизнь на службе, как и у нас, увольняется в запас? Что подготовить грамотных и знающих пограничников не так уж и просто? Это элита красных. Вот этих раненых уже сегодня поднимут с помощью аптечек, и они станут костяком для возрождающейся заставы». «Ты оглох, Бобр! Я не позволю добивать раненых!» «Сбрасывая с плеча ремень автомата, припечатал поручик». Виктор также извлек пистолет. В ответ спецназовец повернул в его сторону лицо, скрытое противокомариной сеткой и разрисованное краской. ты так куда лезешь?» «Сборное училище по многоборью, третья ступень умения и десяток трупов. Положу четко в голову, даже не сомневайся». а каков!» – без малейшего намека на сомнение или неуверенность хмыкнул Бобр. «Со своими не деремся. Черт с вами. Селезень, уходим». «Есть!» Отозвался спецназовец, убирая нож в ножны. «А вы закругляйтесь, скоро тут будет резервная застава комендатуры, а это полнокровная рота при минометах и броневиках», сплюнув, произнес Бобр. В этот момент из дома появилась парочка спецназовцев, тряхнув полевой сумкой. Похоже, вы потрошили сейф начальника заставы со всей документацией. Сомнительно, чтобы там были великие секреты, но зерна порой получается обнаружить и среди целого вороха шелухи. Вскоре все строения были охвачены огнём, включая конюшню и вольеры с собаками. Четвероногих пограничников, в отличие от раненых бойцов, спецназовцы расстрелять успели. Впрочем, сомнительно, чтобы поручик стал мешать и этому. Виктор, полностью поддерживающий Верхолетова в отношении пленных, тут занял бы сторону Бобра. Подготовка хорошего пса – процесс долгий и хлопотный. Чего стоит хорошо натасканная собака, Нестеров знал прекрасно. А вот лошадей трогать не стали. Это всего лишь средство передвижения. И такой уж особой ценности они не представляют. Пускать же их под нож вот так запросто как-то неправильно. «Твою дивизию, Захар, какого у тебя происходит?» – вызворился Кадилов. «Да я-то чего, Егор Пантелеевич?» – шмыгнув носом растерянно ответил парень. Танк встал ни с того, ни с сего. Вот только что грохотал и лязгал гусеницами, рычал двигателем и вдруг замер. У Виктора засосало под ложечкой. Ох, как не вовремя-то. Он поспешил к машине и, легко взобравшись наверх, попросил одного из бойцов помочь поднять крышку моторного отделения. «Захар, пробуй завести!» – выкрикнул он. «Ага», – отозвался тот. И тут же заунывно завыл стартер. Раз, другой, третий... Нет даже намёка на схватывание. — Что тут у вас, Кадилов? — поинтересовался подошедший поручик. — Пока не знаю. — Ясно. — Семечкин. — Я, Тарыч Поручик, — отозвался пехотный унтер. — Вы случаем вьющные сёдла не вынесли? Так приказано же было всю материально-техническую базу под ноль. — значит, лошадок использовать не получится. Распредели боеприпасы между личным составом. «Приготовиться к пешему маршу в сторону нашей границы». «Есть», — ответил пехотный унтер. «Я танк не брошу», — упрямо буркнул Кадилов. «Даю вам пятнадцать минут. Запустите двигатель, значит, уходим на броне. Нет, машину уничтожить. Все, это приказ, унтер». «Есть». «Нестеров», — с надеждой окликнул юнкера командир. «Я бы на всякий случай поснимал пулеметы и подготовил машину к взрыву», — ответил Виктор. «Все бы вам взрывать». «Чему только учат в ваших училищах!» – в сердцах выдал Кадилов. В ответ Виктор только развел руками и вновь склонился над двигателем, пытаясь выяснить причину неисправности. Хотя прекрасно понимал, что за отведенное время им никак не успеть. Причина, скорее всего, была в топливном насосе, а с этим на коленке не разобраться. Как бы не хотел Кадилов сберечь машину, но все же приказал снять все четыре пулемета и прихватить с собой побольше коробок с лентами. Частично отдал их пехотинцам, как передал и запас гранат. Боеприпасы лишними не будут в любом случае. Ну и приготовил заряд, чтобы машина не досталась противнику. Была предусмотрена подобная мера. «Доигрались «Да твою дивизию!» В сердцах выдал поручик и бросил окурок папиросы. «Взвод! Приготовиться к выступлению!» «Пошевеливайся, братцы!» «Семечкин! Пулеметчика со вторым номером и снайпера ко мне!» «Есть!» – отозвался пехотный унтер. «Что случилось, Платон Федорович?» Высунувшись из моторного отделения, поинтересовался Виктор. «Красные на подходе. Судя по всему, резервная застава, о которой говорил Бобр. Только что вернулись дозорные. Броневик и шесть грузовиков. Скоро появятся вон там, у поворота». Виктор глянул в указанном направлении. Метров пятьсот, не больше. Дорога вьется между сопками, и здесь имеет прямой и хорошо просматриваемый участок. К тому же вдоль нее успели повывести деревья. «Так как они могли так быстро успеть-то?» – удивился Нестеров. «Хороший вопрос, только риторический». «Товарищ поручик», – начал было докладывать снайпер, как видно назначенный старшим в этой тройке. «Вольно, братцы», – оборвал доклад взводный. «Значит так. Едете в арьергарде. Первая ваша позиция у кромки деревьев. Отпускайте нас на пару сотен метров, и если пограничники не появятся, двигайте следом. Если они поспеют раньше, прикрывайте наш отход. Надолго не задерживайтесь. Ваша задача – заставить их залечь и втянуться в перестрелку. После чего уходите? Вопросы? Никак нет. Действуйте». «Платон Федорович, нужен заслон. Я отсюда встречу их шрапнелью». «Пару снарядов. Потом в калачу в броневик фугас. Броня там плевая, проломится и не заметит». «Это кто тебе остаться позволит?» – вызверился Кадилов. «Да ладно тебе, Егор Пантелевич. Что со мной станется? Пальну три раза до да уйду. Только карту мне оставь, чтоб не плутал». «Я с тобой, заряжающим», – тут же подал голос Полухин. «Не, не пойдет. Я охотник. В тайге, как у себя дома. Кто другой, только мешать будет. К тому же у меня аптечка есть». «Но заряд только один. Короче, уходите», – протянув руку своему командиру в требовательном жесте, сказал Виктор. в секунду обдумывал ситуацию, потом кивнул своим мыслям и, сдернув с себя планшет, вручил его юнкеру. «Секретных данных там нет, простая топографическая карта, каковые у советов однозначно имеются. Конечно, наличествуют некоторые отметки, но в оперативно-тактическом плане они уже успели устареть». Виктор подмигнул товарищем и полез в башню. Уже практически скрывшись внутри, обратил внимание на жену начальника заставы, выглядывавшую из траншеи рядом с блиндажом. По поводу того, что от нее могут исходить неприятности, он не опасался и удовлетворенно кивнул, понимая, что она и раненые в безопасности. Даже если станут садить из гаубицы минометов. А раз так, то он со спокойной душой скользнул в танк готовиться к встрече. Времени осталось совсем ничего. Геройство? Нет. Об этом он не думал. Самопожертвование за други своя? И тут мимо. Простой трезвый расчет. Нестеров не сомневался в том, что сумеет серьезно озадачить противника и заставить его начать разворачивать боевые порядки для полноценной атаки. Три-четыре выстрела – вот и все, что от него требовалось. А после уходить в тайгу, которую он знает и понимает. «Даже если пограничники и организуют погоню, Верхолетов всё одно будет оставлять заслоны. Только первая позиция будет не у берега ручья, а подальше». Правда, Юнкер всё же надеялся, что до этого не дойдёт. Заняв место наводчика, тут же взялся за маховики, развернув башню и придав пушке необходимый угол возвышения. Потом поднялся со своего места и полез в боеукладку в задней нише. извлек шрапнельный снаряд... Выставил взрыватель на одну секунду и вогнал его в ствол. Глянул в командирский перископ. Порядок. Пока еще никого нет. Достал осколочно фугасный, передвинул метку на фугас и вернул снаряд в нишу. Снаряд у него не чугунный, а стальной, так что не расколется и легко проломит противопульную броню. Вновь взгляд в оптику. Никого. Следующий шрапнельный и опять на секунду. Ага, а вот и пограничники. И вновь холодок под ложечкой И озноб нетерпения по спине Вот иди и живи С такими противоречиями в себе Не садясь на место наводчика Склонился к прицелу Неудобно, но скорость сейчас куда важнее Маховики трогать не нужно Пушка выставлена нормально Остается обождать, пока в поле зрения появится хотя бы два грузовика Первым идет броневик С пушкой в башне 45 -ка. Так себе против экранированной ПТ-шки Тем более, когда она стоит под углом. Если только снаряд пройдет между катками и ударит туда, где броня достаточно тонкая, но это выстрел, если не на миллион, то на тысячу точно. А вот и грузовики. Повезло, идут вплотную к головному дозору. Если его вообще можно так назвать. Уж слишком незначительная между ними дистанция. Заметили. Пушка рявкнула, посылая снаряд в танк. Одновременно с этим Виктор нажал на педаль, стреляя в ответ. «Секунда!» Его весомо приложило по ушам прилетевшим снарядом, как будто чугунный котелок на голову надели и ударили по нему молотком. «Господи, ну ведь можно же что-то придумать, чтобы не так паршиво!» В нескольких десятках метров от колонны в воздухе вспухло легкое молочно-белое облачко, словно барашек. Только это злой барашек. 250 10 миллиметровых сферических пуль плотным роем ударили в грузовик и достали второй. Они с чавканьем впивались в жилую плоть, с тупым стуком выбивали щепу из бортов и деревянных кабин, с глухим металлическим звоном пробивали капоты двигателей. Получено 1024 опыта к «Пушка-2» — 11341 из 16000. Получено 512 опыта к умению наводчик-3, 781 из 256 тысяч. Получено 1024 опыта, 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 1024 опыта, недостаточный уровень высшего образования. Получено 1024 избыточного опыта, всего 1823 «Получено 51 свободного опыта. Всего 89». Отмахнулся от выскочившего сообщения эфира, даже не вчитываясь в него и не обращая внимания на то, насколько оказалось результативным биться в одиночку. Вот не до того сейчас как-то. Обернулся к нише, выхватил снаряд и вогнал его в казённик. В очередной раз выстрелила пушка бронеавтомобиля и снова точно. От попадания опять прилетело по ушам, заставив Виктора скривиться. Наводчик там явно с развитыми умениями. Нестеров приник к прицелу, схватил ручки маховиков и начал их вращать из неудобного положения. Мало того, что звон в ушах и пелена перед взором, так еще и глаза щиплет. стреляные гильзы заряжающие обычно выбрасывает через люк в полу, но сейчас Виктор один, и делать это некому». Вытяжка, работающая от аккумулятора, не справляется, и внутри хватает газов от сгоревшего пороха. Выстрел. Силуэт бронеавтомобиля не такой уж и высокий, разброс у коротыша ПТ-шки изрядный, но противник уже в 150 метрах. Снаряд ударил поверх капота, точно по центру между водителем и пулеметчиком, Проломился через лобовой лист и рванул внутри. Боковой лист отбросило в сторону, и тут же начался пожар. Получено 896 опыта к умению «Пушка-2» – 12237 из 16000. Получено 448 опыта к умению «Наводчик-3» – 1229 из 256000. Получено 896 опыта – 64000 из 128000. Невозможно начислить 896 опыта. недостаточный уровень высшего образования. Получено 896 избыточного опыта, всего 2719. Получено 45 свободного опыта, всего 134. И снова он не обратил внимания на то, сколько там ему отмерил эфир, даже несмотря на то, что привык уже воспринимать эту информацию походя. Но вот некогда ему и все тут. Выдернул из ниши очередной подготовленный шрапнельный снаряд и, вогнав его в казённик вновь к прицелу. Навёл орудие и нажал на педаль спуска. Получено 192 опыта к умению «Пушка-2». 12429 из 16 тысяч. Получено 96 опыта к умению «Наводчик-3». 1325 из 256 тысяч. Получено 192 опыта 64 тысячи из 128 тысяч. Невозможно начислить 192 опыта. Недостаточный уровень высшего образования. Получено 192 избыточного опыта. Всего 2911. Получено 9 свободного опыта. Всего 143. А вот теперь нашлось время для того, чтобы оценить выстрел. И пока возился с Бигфордовым шнуром, сравнить с прежними. Получается самый скромный результат, да оно и понятно, первый выстрел был страшен в своей внезапности поскученным пограничникам. Второй шрапнельный снаряд уже практически не нанес вреда, хотя без потери не обошлось. Ну и в любом случае теперь противник хорошенько подумает, прежде чем сунется на заставу. Когда шнур загорелся, приладил связку тротиловых шашек на полу машины рядом с боеукладкой. Расположил так, чтобы их масса прижала рычаг осколочной гранаты с запалом без средней части замедлителя. В такой конфигурации они используются в противопехотных минах. Детонация происходит мгновенно. Извлек ЧКУ. Все, как учили на занятиях по минно-взрывному делу. Мина на боевом взводе. Теперь либо догорит шнур, либо кто-то попытается извлечь взрыватель или поднять заряд. В любом случае произойдет подрыв, и танк противнику не достанется. Виктор вылезал наружу так, словно рядом была гремучая змея, готовая ужалить при малейшем неосторожном движении. Хм. По сути, так оно и есть. Жаль, сапер у него слабоват. Будь иначе, и он чувствовал бы себя куда уверенней. Но чего нет, того нет». Машину покинул без приключений через нижний люк, не забыв прихватить с собой табельную ВГС с прикрепленной оптикой. Подумал было выцелить кого-нибудь, но решил, что это напрасная трата времени. Ему бы убраться как можно быстрее. К тому же послышалось завывание летящей мины. Пограничники уже не сомневались, что застава захвачена, и начали обстрел». Причем использовали не ротные 50-миллиметровые минометы, а батальонные 82-миллиметровые. Вскоре на территории пылающей заставы и рядом с танком начали вспыхать пыльные облака разрывов. Причем некоторые из осколков долетали и до него. Один так и вовсе оцарапал щеку. Нестеров растянулся на земле и оставшийся путь до деревьев проделал по-пластунски. И только когда скрылся в подлеске, вскочил и побежал, низко пригибаясь к земле. Вскоре стволы надёжно укрыли его от возможной опасности, и он побежал уже не скрываясь. Метров через двести остановился, развернул карту и, задействовав умение, взглянул на её объёмную модель. Определил своё местоположение, прикинул маршрут. И побежал, чётко выдерживая направление по азимуту, опираясь на свой внутренний компас. И все бы хорошо, но в какой-то момент он вдруг почувствовал удар по ноге, словно запнулся о ветку или выглядывающий наружу корень. Мир закрутился в каком-то бешеном калейдоскопе. Все еще не понимая, что, собственно говоря, происходит, Нестеров сгруппировался и успел прикрыть оптику на винтовке, чтобы она не пострадала. Кувырок вышел удачным. Он даже сумел подправить траекторию, разминувшись с деревом. Но когда встал на колено и решил было, что справился... Вдруг увидел перед собой размытую фигуру и летящий ему в лицо приклад винтовки. Осознать произошедшее Виктор успел, а вот предпринять что-либо уже нет. Мгновение, и его охватила темнота.